Мы неслись по тайной тропе, оставляя позади украшенную цветами таверну и продолжая пребывать все в том же виде. Я на плече у Гарата, Никодим с рассыпающимся букетом. В какой-то момент владыка, не оборачиваясь, спросил. «Место входа запомнил?» «Да, там горенка растет», задыхаясь, ответил травник. «Беги вперед!» Тут же скомандовал дракон. И студент, теряя букет окончательно, рванул, обгоняя нас. Обогнал, профессионально вглядываясь в обочину тропы слева. и мы продолжили бег. Бежали недолго, вскоре Никодим, красный запыхавшийся, остановился, указав на неприметную сине-зеленую мшистую травку, на которой сидел уже знакомый нам кузнечик. Кузнечик задумчиво потирал лапками голову, видимо, не понимая, что происходит. Боюсь, мы добавили ему непонимание, когда шагнули с тропы в сторону и исчезли с глаз насекомого.